Глава первая. Серо-бурая пыль была повсюду. Казалось, она была способна проникнуть куда угодно и покрывала весь тот кусок планеты, который Кристине довелось увидеть, пока корабль садился. Едва двигатели смолкли, и люк автоматически открылся, и ее, не церемонясь, вытолкали, заставляя спуститься на землю. Мягкая и сухая, она немедленно облепила ботинки, покрывая тонким липким слоем все открытые участки тела. На зубах скрипела, а во рту ощущался привкус горечи. Пленница постояла немного, вдыхая чужой колючий воздух, насыщенный непривычными запахами, пока ее похитители, выкрикивая что-то на своем непонятном языке, о чем-то спорили. «Далеко впереди...» За россыпями разноцветного песка и огромных голых скал были видны очертания башен старого города. Темнело или светало. Лишь кое-где в домах горели огни, и они выглядели совсем неприветливо. Этот город, он больше напоминал огромную мрачную крепость, и Кристина снова ощутила прилив страха, с которым так усиленно боролась все это время. Пить хотелось мучительно, губы пересохли. От неловкого движения на нижней губе образовалась трещина и заставляла поджать их, взволнованно глядя на людей с оружием. Всюду песок. Он внушительным слоем занес большую каменную платформу. Похоже, на этом космодроме, или как это зовется, действительно давно не садились корабли. Что-то насвистывая, один из похитителей зашагал к городским воротам. Через какое-то время мужчина вернулся, кивком головы указывая девушке следовать за ним. Стоило Кристине помедлить, как конвоир схватил ее за волосы, так ловко наматывая их на свой кулак, что девушка не успела опомниться, и потащил вперед. Она упиралась как могла, пытаясь освободить свой длинный хвост, но тщетно. Немного отойдя от корабля, мужчина отпустил волосы Кристины. Направляя в ее сторону оружие и махая им, он велел идти вперед. Негодяй удивил девушку еще больше, когда подошел вплотную и принялся отряхивать ее одежду, расправляя майку. На ее лицо конвоир глядел долго и скептически. Потом махнул рукой, явно разочаровавшись. Даже обидно стало. Оружие снова уткнулось в спину Кристины, и она побрела вперед. Очертания города стали проясняться. Теперь можно было разглядеть башнеподобные дома круглой формы, беспорядочно жмущиеся друг к другу. Их крыши мерцали под поднимающимся светилом, а бесчисленные глазницы окон как будто вглядывались, изучая гостей из чужого мира. Поднявшийся ветер бросал в лицо пригоршни колючих песчинок, заставляя оттирать их с губ и постоянно щурить глаза. Город казался кладбищем. Молчаливым и пустым. У Кристины мурашки побежали по спине, стоило громадным воротам со скрипом начать открываться. Пятеро, видимо, местных жителей, вышли к ним, становясь клином. Это были высокие, ростом около двух метров, существа, одетые в яркие балахоны, под которыми угадывались тощие костлявые фигуры. Они двигались рывками, все время клонясь то в одну сторону, то в другую, опираясь на длинные посохи из резного дерева или кости. Вытянутые морщинистые лица, янтарные, немигающие глаза, упрятанные под лохматыми, выдающимися вперед над бровными дугами, заставляли чувствовать только неприязнь, кем бы они ни были. Увязая по щиколотку в песке, конвоир широкими шагами подошел к существу, стоявшему во главе клина. Видимо, он был предводителем группы. Стоило мужчине остановиться и заговорить... Как одновременно все остальные существа устремили на пленницу враждебные взгляды. О чем они говорили? Чего так смотрели на нее? Кристина отступила на шаг и огляделась. Бежать? Куда? Песок и скалы. Сколько она тут продержится? Меж тем мужчина жарко зажестикулировал, что-то доказывая кослявому существу, раскачивающемуся на длинных трехпалых ногах, укрытых ярким балахоном. Гоблин был не согласен с заверениями человека. Тыча в ее скромную персону скрюченным пальцем, он мотал сморщенной головой, увенчанной на самой макушке, мягкими темными перьями. Охранник хрипло выругался и сплюнул, презрительно глядя на цветастую делегацию. Кристину кинуло в жар, когда мужчина развернулся, нацеливая свое оружие прямо ей в голову. Походу договориться этим негодяям не удалось». И он просто решил от нее избавиться? «Все это только для того, чтобы пристрелить ее, и черт знает, на какой планете?» Девушка возмущенно часто задышала, вспоминая, чему учил брат. «Уж не думала Кристина, что пригодится вот так. Помни, Петрова, если негодяй сам приставил к тебе дуло оружия, это говорит о его дилетантстве», — мысленно проговаривала она. «Когда оружие перед тобой...» Максимально быстрым движением отвести его в сторону, а второй рукой ударить в глаза. Затем ногой в пах. Бить без пощады, человек с оружием, заведомый подонок. И не забыть отобрать оружие, выкрутив кисть, как только противник будет шокирован. Рука Кристины ныла и дрожала, но держала непонятное оружие. Конвоир скорчился, хрипя, хватаясь руками за свое богатство. Местные жители напротив оживились, радостно каркая. Кивая головами, Они приподнимали свои руки вверх. «И что бы это значило?» «Харма!» — сипло выкрикнул предводитель. «Харма!» — хором захудахтали его приспешники, вполне довольны, кивая своими ощипанными головами. «Вот оно, великое заблуждение. В такой момент ты думаешь, что выиграл, а на самом деле подписался на большие неприятности. Кристина не знала, что было для нее в тот день хуже» позволить похитителю убить себя или закончить свои дни так, стоя посреди арены, глядя, как на нее несется огромный собака-мутант. Он кинулся. Девушка кое-как увернулась, сама себе поражаясь, откуда столько ловкости. Снова бросок, снова у ворот. Зашлась с сухим кашлем. Поднятая пыль выедала глаза. Даже истоптанная сотнями ног, она не улегла здесь. Теперь Кристина поняла, дело было вовсе не в ее проворности. Пес позволял ей увернуться. Играл с ней? Мускулистая лапа врезалась девушке в грудь, заставляя отлететь на добрых пару метров. Благо мягкий грунт спас ее бедные кости. Кристина задохнулась в облаке поднятой пыли и все пыталась вдохнуть воздух. Приходя в себя, пленница поняла. Он ударил ладонью. Не кулаком. Снова жалел. Вмиг пес оказался рядом, нависая над нею, скались клыкастой пастью. Девушка набрала полную горсть песка и швырнула ему в морду. Пока соперник рыча мотал головой, Кристина перекатилась в сторону и вскочила на ноги. Голова закружилась от голода, да и пинков на сегодня уже было достаточно. Она поглядела на пса из-под лобья и почувствовала, что нож в руке становится все тяжелее. Зверь ходил кругами, опустив свою лохматую голову. Ее медные волосы так не кстати вылезли из резинки и теперь липли к взмокшему лицу. Приходилось сердито сдувать их и ходить по кругу вслед за псом. Первый испуг прошел. Теперь Кристина чувствовала нарастающую ярость. Она ненавидела весь этот чертов мир, и теперь у нее появилась возможность хоть немного выплеснуть свою злость перед смертью. Кристина сжала рукоятку ножа, рука от волнения взмокла, и держать его стало еще сложнее. Соперник приблизился, и тогда она сделала выпад. Пес подался на нож, и шерсть на его лапе окрасилась алым. Зацепила все же. Он неожиданно одобрительно тявкнул и в тот же миг резко отпрянул, пытаясь нанести мощный удар лапой. Кристина смогла уйти от атаки, сохранив оружие. Пока девушка пыталась нанести новый удар, пес, конечно же, опередил ее. Он выбил нож, и пленница, злая и грязная, снова обнимала землю. Пес яростно рычал, развлекая публику, делая к Кристине выпады. Играл отменно. Она, признаться честно, не могла понять, зачем этот шерстяной дядька тянул время. Изловчившись, девушка смогла ощутимо ударить его ногой по колену. Соперник взвыл, немедленно возвращая удар. Сильнейший пинок снова заставил кувыркаться в пыли. «Вот гад!» — сипела Петрова. Публика оживилась, скандируя. Отфутболив нож носком своего сапога, Пес схватил девушку за шею, поднимая перед собой. Публика орала. Главный гоблин что-то выкрикивал, тряся отвратительной мордой. Но Кристина почти не слышала. Ей было плевать, что он там брызжа слюной декламировал. Казалось, голова сейчас оторвется, и дышать она больше не могла. С диким рыком заканчивая этот странный бой, пес швырнул девушку на землю. Огромная лапа придавила ее, не давая подняться. Кристина пыталась освободиться руками, но, закрывая лицо, зверь все сильнее прижимал ее голову к земле. Где-то далеко, на краю сознания, девушка слышала, как пес тихо урчал каждый раз, когда она пыталась сопротивляться. Этот звук был настолько тихим, что почти неразличим среди выкриков толпы. У нее не было с собой словаря, переводившего с собачьего языка на человеческий, но мысленно перевелось приблизительно так. Лежать, не двигаться. Ржавое небо перед глазами потемнело и погасло. Все было кончено. Она не парила, она падала в бездну. Все ниже и ниже. Черная, бесконечное. Она затягивала Кристину. В черноте прибавился шум. Сначала тихий, нерешительный. Он нарастал, становясь всепоглощающим грохотом, дрожью отзываясь во всем ее теле. Девушка открыла глаза, немедленно обратно зажмуриваясь. Слой пыли уже успел осесть на веках и теперь пытался выжечь глаза. Она попыталась стереть грязь с лица, но руки едва слушались. Земля под ней снова содрогнулась, и Кристина попыталась разглядеть хоть что-нибудь вокруг. Узнавая знакомую крышу, она поняла, что снова оказалась в ангаре, но только не было решеток, не было закрытых на замок дверей. Она приподнялась, лихорадочно осматриваясь. Ее рука, ища опору, наткнулась на что-то мягкое и холодное. «О боже!» Кристина в ужасе отодвинулась как можно дальше, обнаружив, что ее просто-напросто кинули на свалку поверженных. Именно об одной из мертвых тел она и решила опереться. Кожа убитого существа была холодной, тонкой, оставляя видимыми все сосуды под нею и совсем сухой. Схлипнув, Кристина принялась усердно оттирать руку о грязные штаны. Меж тем что-то непонятное продолжало происходить во дворе. Небо потемнело. Что-то взвыло, усилился страшный ветер, вихремя поднимая проклятый песок. Девушка пригнулась, уже не различая ни неба, ни земли, натягивая майку до самых глаз. Она выбежала на улицу, успевая проскочить между кинувшимися шестилапами церберами. Спотыкаясь и кашляя, девушка неслась вперёд, не разбирая дороги. Куда? Неважно. Главное подальше отсюда. Кристина выбежала на открытую площадку, ощущая непривычную твердь под ногами, и больше не была одна. Звуки ведущегося боя оглушили ее. Совсем рядом с пленницей неведомое орудие прорыло очередью серую землю. «Черт!» — Кристина закрыла голову руками, не понимая, куда бежать. «Только бы найти хоть какую-нибудь стену, чтобы укрыться от этого хаоса!» Затем она увидела их, виновников боевых действий. Кораблей было несколько. Их огни горели, теряясь в поднятой пыльной завесе, а очертания были совсем неясными. Тот, что завис ближе над их головами, открыл люк и выпустил трап. В тот же миг Кристину, как шкодливого кота, схватили за шиворот. Удерживая ее, печально знакомый пес запрыгнул на край трапа, хватаясь свободной лапой. Пальба ужесточилась. Складывалось ощущение, что эта полиция накрыла притон с нелегальными боями. Гадость в космическом масштабе. Кристину закинули внутрь и люк стал закрываться, отгораживая их от смертельной стихии. «Бла-бла-бла!» — рявкнули у нее над головой. Только тогда Кристина приметила пару ботинок, у которых она, собственно, и приземлилась. Их обладатель снова громко крикнул, и корабль тотчас ждал такого хода, что ее желудок едва не вывернулся наизнанку. «Черт!» — Кристина схватилась обеими руками за решетку на полу и подняла голову. Незнакомец упер руки в бока и смотрел на девушку сверху вниз. «Здравствуйте!» — Кристина выдавила нервную улыбку. Глаза человека, а внешне он выглядел именно человеком, были укрыты баллистическими очками, защищая от сильной пылевой бури. На нижнюю часть лица он, сильно не заморачиваясь, натянул линялый платок. Человек поглядел на пса, небрежно опиравшегося в переборку, и рукой в потертой кожаной перчатке стянул очки. Мужчина обратился к зверю, принявшись сердито его отчитывать. При этом незнакомец указывал прямо на пленницу, и оставалось только гадать, чем было вызвано его недовольство. Кристина нахмурилась. Дядька был зол, что его собака притащила ее на корабль. Мужчина, а в этом сомнении не осталось, стоило ему стянуть с потевшего небритого лица платок, подался вперед и рывком поднял девушку с пола. Его руки держали Кристину повыше локтей, причиняя боль. Видимо, это он понял и осторожно разжал ладони. Пес сердито пролаял, отзываясь за спиной. Он погрозил человеку огромной лапой, сжатой в кулак, и быстро прошел по длинному металлическому коридору. Туда же нежданную гостью потянула человек. Корабль время от времени продолжала трясти, пока неожиданно всё не стихло, и только пол под ногами мерно вибрировал, видимо, указывая на работу каких-то двигателей. Интересно, додумается ли кто-нибудь из них дать ей воды? Чёрт или кусок хлеба. Можно чёрного, можно чёрствого. Да что уж там! Кристина готова была съесть и с плесенью.